В 1933 году начал выходить литературно-общественный ежемесячник, журнал «Содружество». В отличие от 1920-х годов, когда в Гельсингфорсе издавались, сменяя друг друга главным образом ежедневные газеты, в 1930-е, после долгого «Безголосного» Существование, в скобках «если не считать», чисто церковных изданий «Русская культурно-общественная жизнь» отражается на страницах журнала, а центр печатного слова перемещается в «Выборг». Представляя читателям издания, редакция подчеркивала, что журнал содружества вне всякой политики группирует вокруг себя русских людей – не желающих забыть родной язык и родную русскую культуру, забыть, что они русские. Основателем нового журнала стало Содружество бывших учащихся Выборгского русского реального лицея. Уже со второго номера ответственным редактором его значится получившие образование во Франции инженер-механик ФВ Уперов, а затем его брат, Игорь Уперов становится во главе журнала. Эта фамилия была известна в Выборге. Их отца, полковника В.В. Уперова, зятя коммерции советников Феи Сергеева, знали как одного из самых активных и уважаемых общественных деятелей. Ему и принадлежала мысль о создании подобного печатного органа – Этот журнал, помимо Финляндии, читают в Эстонии, Латвии, Швеции, Чехословакии, Бельгии, Франции, Швейцарии, США и даже в Конго и Южной Африке. Говоря о послереволюционной русской эмиграции в Финляндии, нельзя не сказать отдельно об Анне Танеевой-Вырубовой. Ее имя окружено множеством слухов, сплетен и легенд, При этом один рисует ее авантюристкой, другие считают святой. Но именно в Финляндии, где она прожила много лет до самой своей смерти, в 1964 году хранит ее архивы и воспоминания знавших ее людей, которые показывают Анну Танееву Вырубову не как преступницу, а как жертву, заложницу ее любви и преданности к семье последнего императора России. В 1987 году издательством «Атава» под редакцией Ирмели Вехер Ю Юри была выпущена на финском языке книга Анна Вырубова «Фр... «Фрейлина царицы». В книге около 200 фотографий из архива редактора. Две главы написаны еромонахом Нового Аллаамского монастыря Арсением, на основании подлинных документов. Содержание книги не оставляет сомнений в том, что сложившийся среди русских, в скобках как в России, так и в Финляндии, негативный образ Анны Танеевой-Вырубовой не имеет ничего общего с реальностью. Несколько лет назад по финскому телевидению в серии документальных программ был показан фильм об Анне Танеевой-Вырубовой, директор музея «Царское село», Лариса Бардовская прямо указывает на советских творцов мифа Вырубовой, авторов подложных ее мемуаров, писателя Алексея Толстого и историка Щеголева, которые то ли из-за страха репрессий, то ли из-за денег взялись выполнить этот заказ партии и правительства. Примечательно, что, перебежав В Таниева Танеева Вырубова, Вырубова многократно получала отказ о выдаче финского гражданства по причине отсутствия достаточных средств к существованию и жила здесь очень скромно, почти нищенствовала. В эмиграции Анна завязала знакомство с выборгским епископом Александром, с влаамским монахами и особенно со схиегуменом, Иоанном и монахом Ефремом, который в свое время был близок ко двору. Посещение Валаамы и духовная беседа с монахом Ефремом упрочили решение Анны постричься в монахини. Еще будучи в Петрограде, она дала обет Богу, что если они с мамой, избегнув опасности, окажутся в Финляндии, то она пострижется в монахине. Так как она была инвалидом, ее нетрудоспособную и не привыкшую к тяжелым физическим работам не могли взять в действующий лентульский женский монастырь. Отец Ефрем все-таки желал помочь своему духовному чаду в этом ее стремлении и постриг Анну тайно в монахини с именем Мария в Смоленскую скиту, навалаами, Такое действие было в то время весьма распространено, особенно среди иммигрантов. Пострриженная в тайную монахиню не жила в монастыре, но продолжала свою жизнь в миру, исполняя определенное ежедневное молитвенное правило, а также посещая богослужения в приходской церкви, ей надо было скромно одеваться и избегать светской жизни, Возможно, именно в связи с монашеским постригом Анна с 1930 года жила самоустраненно. Не потому, что она пренебрегла людьми, а чтобы иметь возможность посвятить свою жизнь молитве. Примечательно, что маршал Маннергейм летом 1940 года написал для него следующее письмо – Свыше 30 лет знаком с Анной Танеевой, с ее уважаемыми родителями и многими их родственниками. Прошу всех тех, кто окажется в общении с госпожой Танеевой, ставшей инвалидом в результате железнодорожной катастрофы, относиться к ней сочувственно и с пониманием. Но предвоен... предвоенная эпоха заканчивалась, чувствовалось приближение катастрофы. За год до войны Финляндия... Проживало 5819 бывших подданных Российской империи русских, не имевших финляндского гражданства, на 2000 меньше, чем за 10 лет до того. В 1918-1940 годах 4330 русских получили финские паспорта. Утрата Выборга, Карельского перешейка других территорий – повлекшее переселение русских в разные районы Финляндии, ускорило процесс ассимиляции. После выхода из Второй мировой войны Финляндия была вынуждена пойти на ряд уступок Советскому Союзу, которые, в частности, развязали руки советским спецслужбам на территории страны. В апреле 1945 года хельсинки полнили... слухами об аресте множества русских эмигрантов и выдаче их советским властям в лице так называемой контрольной комиссии. Дошло до того, что президент Финляндии Карл Густав Маннергейм поинтересовался у премьер-министра Юка Пааси Киеви об их судьбе. Оказалось, что в ночь с 20 на 21 апреля 20 человек из представленного списка 22 человек, в скобках двое успели, видимо, покинуть Финляндию, были задержаны и переданы контрольной комиссии. Ночной операции и действиями финской полиции руководил подполковник МГБ А Фёдоров в Хельсинкском аэропорту, куда задержанных привезли попарно скреплёнными наручниками. Их ожидал председатель контрольной комиссии Ажданов. Никаких допросов не проводилось. Через несколько часов арестованные оказались в лубянской тюрьме. Из этой двадцатки десять человек были гражданами Финляндии. У девятерых были нансеновские паспорта. И только один был гражданином СССР Александр Калашников, бывший военнопленный, не пожелавший вернуться в Советский Союз после Зимней войны. В числе финских граждан имелись как урожденные граждане, так и подданные в прошлом Российской империи, получившие гражданство Финляндии. Черной неблагодарностью отплатили спецслужбы СССР и Степану Петриченко, одному из руководителей Кронштадтского восстания. В 1927 году он был завербован советской военной разведкой, Во время войны Петриченко за враждебную государственную деятельность был, как и многие финские коммунисты, посажен в тюрьму. После подписания перемирия бывший кронштадтский моряк вошел в инициативную группу по образованию Русского культурно-демократического союза, просоветской организации, создание которой одобрила контрольная комиссия Несмотря на заслуги перед советской властью, он оказался в числе лиц, виновных в совершении военных преступлений. Когда в 1947 году в Соликамский лагерь Пермской области, где Степан Петриченко отбывал десятилетний срок, пришло распоряжение этапировать его во Владимирскую тюрьму, в списке живых Петриченко уже не значился. Архитектор Иван Кудрявцев, изысканный рисовальщик, любитель русской археологии автор целого ряда построек в Финляндии, вспоминает атмосферу того времени среди русских, стали ходить тревожные слухи о том, что готовится список об аресте второй партии. Особенно удручающими были вести о том, что некоторые семьи русских посещаются советскими агентами, которые проводят допросы и требуют письменных характеристик поведения и деятельности определенных лиц за последние годы. Это привело к тому, что многие русские из осторожности срочно перебрались в Швецию. Осевшие в Финляндии русские эмигранты первой волны постепенно, так же как и купцы в XIX веке, ассимилировались в финской среде, В 1961 году в бывшей Табуновской русской школе училось всего 4 человека. Для сравнения, в 1918 году это гельсинфорское учебное заведение насчитывало 400 учащихся. А в 1987 году, согласно опросам, только 2587 человек, живущих в Финляндии, назвали русский язык родным. Иван Кудрявцев, с сожалением констатировал в 1980-е годы «Теперь нас, русских эмигрантов старшего поколения, осталось мало, а дети уже не знают русского языка. Однако именно в 1980-е годы начался процесс репатриации в Финляндию так называемых русских финнов. которые составили значительную долю в эмигрантском потоке из Советского Союза, затем из России в эту страну. Русскими в Финляндии считаются и ингермандланцы, в скобках петербургские и подпетербургские финны, и потомки переселившихся в Россию финнов, Революция, большевистская коллективизация, ссылки 1930-х годов, война и разных лет циркуляра, дискриминирующие ингерманландских финнов, привели к убительным последствиям. Распыленная по необъятным просторам Советского Союза финская диаспора стремительно уменьшалась, если при переписи 1959 года в СССР проживало 93 тысячи финнов, то к 1970-му их число сократилось на 8 тысяч. Девятью годами позже перепись зафиксировала 77 тысяч финнов, из которых только 40,9% назвали финский родным языком. По данным последней советской переписи в 1989 году, Численность финнов в СССР уменьшилась до 67 тысяч. 90% прибывших из России ингерманлайцев по языку и национальному самоопределению совершенно русские. С удивлением писала одна популярная хельсинская газета. Сегодня в Финляндии проживают по разным оценкам 20-30 тысяч человек, для которых... Русский язык является родным. Это второе по численности языковое меньшинство, в скобках, после шведского. Переселенцы из бывшего СССР – неоднородная группа. Наряду с ингерманландскими финами она включает потомков красных и американских финнов, в скобках, которые под воздействием советской пропаганды приехали... из США и Канады, чтобы трудиться на благо социалистического отечества карелов и финнов, новосозданную и очень недолго просуществовавшую карело-финскую ССР. В страну приехали как люди, защищавшие ее во время войны отсидевшие по 20 лет в советских лагерях, так и бывшие советские партизаны, воевавшие в тылу финской армии, Родину деда предпочел Украине внук руководителя Карельской трудовой коммуны Эдварда Гюлинга, расстрельного в СССР в 1930-е годы. Дочь известного функционера КПСС УВ Коусинена Рика Коусинен переселилась на 85-м году жизни из Москвы в Хельсинский дом престарелых, где и закончила свои дни, успев получить решение о восстановлении в финляндском гражданстве. И большинство из них в Финляндии тоже считались русскими. Говоря о русской Финляндии и об исторических связях двух стран, нельзя не вспомнить, Финляндия – это и место проведения большевистских конференций, Место, где Ленин и другие революционеры скрывались от царской охранки. Они тоже наследили здесь, да и сама их деятельность привела к тому, что после потрясений в Петербурге Финляндия стала независимой. Свои следы в Финляндии оставили и войны с Советским Союзом, и зимняя 1939-1940 годов. И Великое Отечественное в виде разрушений от бомб, появления новых эмигрантов и интернированных, не говоря уже о новых восточных границах страны. Целая отдельная тема – это русские цари и царские семьи в Финляндии. Многие, если не все важнейшие события в истории Финляндии XIX века связаны с русскими императорами, но это вполне естественно. так как страна эта была великим княжеством, частью империи. Однако автономный статус Финляндии и ее значительная самостоятельность были результатом именно именного особого отношения со стороны русских царей. В первую очередь, Александра I и Александра II. Но здесь нужно отметить, что для многих русских царей Финляндия была ей любимым местом отдыха. Не случайно не так давно в Финляндии даже вышла целая книга «Императоры на отдыхе в Финляндии». Ее авторы Йорма и Пяеви, Туоми, Никула подсчитали, что с 1809 по 1917 год, когда Финляндия входила в состав Российской империи, Наши цари провели в этой стране в общей сложности 751 день. С пребыванием русских царей и их семей в Финляндии связано множество мест. Об этом напоминают памятники и мемориальные знаки, которые надо специально подчеркнуть, никуда не уничтожались, а наоборот, почитались и охранялись. С Финляндии связан большой пласт русской культуры – Можно долго перечислять имена русских художников и поэтов, писателей и музыкантов, которые бывали в этой стране и так или иначе отразили свои впечатления в своем творчестве. К Финляндии и ее природе, национальной культуре, политике проявляли интерес многие русские поэты и писатели. Кое-кто из наших литераторов даже оказывался здесь в ссылке, как Евгений Боротынский. которого Эс Пушкин назвал даже певцом Финляндии. Другие, как Батюшков, участвовали в военных походах против Швеции и в завоевании финских земель. Позднее Финляндия стала излюбленным местом для романтически настроенных русских поэтов. Здесь бывали и жили подолгу поэты Серебряного века, Соловьёв, Брюсов, Анинский, Мандельштам, Гарднер. В русской поэзии сохранились целые циклы стихотворений, посвященные озеру Сайма или водопаду Иматра. В них описывалась суровая красота дикой Финляндии. Холодные серые воды, ревущие водопады, опасные топи, величественные гранитные валуны под низким ватным небом. Но временами в этих стихах и прозе проскальзывала и другие нотки. В Финляндии можно было не только бродить среди песчаных дюн или плавать по ровной глади прозрачных озер, вдыхать аромат болотных ягод и соленый ветер с моря, но и мечтать о временах протекших, как сказал Батюшков, и обрывать нить сознания, по выражению Блока. Русская поэзия Серебряного века впитала в себя таинственную финскую магию, как раз перед тем, как этой магии суждено было окончательно угаснуть. Хорошо известен очерк Александра Куприна «Немножко Финляндии». В этом небольшом произведении писатель дает прекрасный портрет нации, портрет объективный, написанный с явным уважением и даже любовью. Конечно, трудно многое сказать о стране, в которой был точным мимоходом. Но все, что я видел, укрепляет во мне мысль, что финны – мирный, большой, серьезный, стойкий народ. К тому же народ, отличающийся крепким здоровьем, любовью к свободе и нежной привязанностью к своей суровой родине. Гораздо меньше знают написанную Куприным уже в эмиграции статью Суоми, Но почти четверть века, разделяющую время написания двух произведений, мало изменили взгляд русского писателя на Финляндию. А его фраза еще из очерка начала начала прошлого века. «Мне каждый раз хочется сказать относительно Финляндии «Ежа голой спиной не убьешь» оказалось в годы Второй мировой войны правительской». Классикой путевого очерка о Финляндии в то же время едва ли не первым подобным отечественным произведением об этой стране стали воспоминания Анны Керн о поездке найматру Эматру. Большой след оставила Финляндия в русской живописи. Северная страна, ее природа, народный быт послужили источником вдохновения не для одного русского художника. Карл Бегров В скобках 1799-1875 год отец известного русского мариниста, академика Александра Бегрова, создал известный альбом акварели «Вида Финляндии» в скобках 1857 год, который принадлежит к числу его наиболее значительных работ позднего периода. Живописец-акварелист Финляндия, Арсений Мещерский в скобках 1834-1902 годы, работавший в технике сепии и занимавшийся литографией, автор многочисленных самобытных пейзажей, написал полотно «Зимний вечер в Финляндии» в скобках 1866 год. Валентин Серов часто проводил лето в Финляндии, общаясь с А.Н. Бенуа, и другими организаторами будущего объединения Мир искусства. Известна его работа Крестьянский дворик в Финляндии в скобках 1902 год. В Финляндии много времени провел Александр Баббинуа, а его брат Альбер в 1880-х 1890-х годах награждённый званием академика и ставший одним из любимейших русских художников. чьи акварели раскупались на расхват, оставил после себя много работ с финскими пейзажами, например, в Финляндии. Кисти знаменитого пейзажиста Исаака Левитана принадлежат такие, к сожалению, малоизвестные работы, как «Крепость в Финляндии», изображающая крепость Алавсборг в Савонлине и «Остатки былого» – «Сумерки», Финляндия, 1897 год. Не раз бывало в Финляндии написала там ряд пейзажей Анна Остраумова-Лебедева. Нельзя не вспомнить о том, что Илья Репин не один раз год прожил в Финляндии, а целая прияда русских живописцев, включая Ивана Шишкина и Архипа куинджи ездила на этюды на Валаам и в соседние места Приладожья, которые в те времена тоже были частью Финляндии. Но особо нужно сказать о творчестве Николая Рериха. Как писал автор одной из книг о художнике Е. Г. Сойи, «Не попади Рерих на восток, он остался бы в истории русского искусства певцом севера». Первый раз Николай Рерих побывал в Финляндии в 1899 году, в поиске сюжетов, картины, материалов о викингах. Идея поездки родилась не без влияния картин знаменитого Фина, иллюстратора Калливалы, лидера финского неоромантизма Акселя Галлен Калеля. Их знакомство позже перерастет в дружбу. Аксель очень поможет Николаю в 1918 году. когда Рерих окажется непонятым финскими властями. Впечатления поездки оформились в известной картине «Заморские гости» в сказках о сагах, о викингах, написанных в древнескандинавском стиле. Второе знакомство с Финляндией состоялось в 1907 году, когда Рерих с женой и детьми провел там лето. И время это было плодотворным. Написаны картины «Заклятие земное» изображает ритуал охоты. Пляска радует хороводом девушек на древнем празднике. Сосны, восемь этюдов. Вентила, Нислот, Савунлина, Пункахарью и Матра, Седая Финляндия. Сосны, камни, Лавула. Под впечатлением от Финляндии Рерих пишет «Триумф викинга», «Варяжское море», «Песнь о викинге». В это же время художник проявляет интерес к старинным финским храмам. Он подчеркивает своеобразие финской настенной живописи. Фантастические орнаменты, птицы, звери напоминают ему наскальные рисунки севера, В них чувствуется время, когда христианство наложило руку на священный шаманизм. А в декабре 1916 года Рерих поселился в сорт и провел в Приладожье более двух лет, выезжая отсюда на Карельские острова и в столицы скандинавских стран. И здесь на севере формировались творческая личность Рериха и его мировоззрение – Здесь кристаллизовались основные идеи, владевшие им на протяжении всей дальнейшей жизни. Более того, многие современники художников высказывались о сходстве живописи молодого Рериха и Галин Калилы. Уже если говорить о первых ранних влияниях, писал в 1918 году автор книги о Рерихе и то это были влияния Врубеля Галена. В 1909 году в журнале «Мир искусства» Рериха и Гален Калелу сравнивал художественный критик Эл Гевези. Рерих вызывает из тьмы веков сказочное очертание предков современной России, как его финляндский современник Аксель Гален заставляет оживать героев Калевалы. Примечательно, что в 2005 году в Финляндии в издательстве «Гумерус» вышла целая книга «Золотой медовый век. Образ Финляндии в русском искусстве». В книге прослеживается формирование образа Финляндии в русской живописи конца XIX – первой половине XX века. На большом архивном материале с привлечением ранее неизвестных фактов Исследуются творческие связи Альберта эддельфельта и Ильи Репина, Акселя Галлен Каллила и Николая Рериха. осмысляется роль финской культуры в судьбе Сергея Дягилева, его «Русских сезонов». Повествуются о финских эпизодах в жизни Исаака Левитана, Анны Остраумовой-Лебедевой, Александра Бенуа, Аркадия Рылова, Роберта Фалька, автор представляет новый подход к изучению финляндского пейзажа в творчестве русских живописцев, рассказывает об источниках вдохновения, обнаруженных художниками в Финляндии. Особо надо сказать и о том мощном наследии, которое оставило в Финляндии русское православие. Православие издревле не чуждое для населения восточных районов этой В основном лютеранской страны была мощной духовной основой, на которой возникали и складывались связи между Россией и Финляндией. Религия – один из главнейших факторов влияния России на финское общество. Клинге считает, что православная религия значительно повлияла на финскую культуру, в особенности это заметно в восточной части Финляндии. Православные традиции видны как французские, кулинарии в скобках Пасха и куличи, так и в словарном запасе финского языка. Так, например, православные часовни в Финляндии называют, приводится в переводе. Смотри страницу 36 от сканированного текста или 35-ю страницу. В отличие от лютеранских капелла, На сегодняшний день православная церковь в Финляндии существует на тех же правах, что и лютеранская. И имеет много приверженцев, в, в основном это русские, но много и финнов. Всего здесь сейчас около 56 тысяч православных и 25 в 25 приходов. Во всей стране можно найти православные храмы, за каждым из них стоит своя история. И, конечно, в рамках одной книги рассказать обо всех них невозможно. Но нужно подчеркнуть, что православное население в Финляндии особо почитает таких святых, как Сергий, Герман Валаамский, Александр Свирский, Трифон Печенский, а наиболее чтимые иконы – Тихвинской, Валаамской и Коневской – в скобках, каневецкой богоматери. И это не случайно. Именно эти святые первыми принесли православие на землю Финляндии. Именно этим иконы Израиля почитались в ближайших духовных центрах России. После обретения Финляндии независимости на ее территории оказались четыре православных монастыря, среди которых важнейшим был, конечно, Валаам. Он служил не только главным центром православия, но и вообще исконной русской культуры. И финны-лютеране относились к нему с огромным уважением и даже любовью. Для них он тоже стал своим. Как тут снова не процитировать Ивана шмелёва, который писал «Суровая Финляндия к нему привыкла, ведь и в прошлом он был в ее границах, природа их объединила». Монастырь до 1917 года относился к петербургской епархии, но в административном отношении входил в Выборгскую губернию Великого княжества финляндского и еще с XIX века подчинялся финским законам, финской администрации. После Второй мировой войны территории, на которых были расположены все эти обители, были присоединены к СССР. Большинство их монахов ушло в Финляндию, и до сих пор основанный ими Новый Валаам – это главная православная святыня страны.